Глава десятая Кейт проснулась от деликатного стука в дверь. Она распахнула глаза, через большие витражные окна лился солнечный свет, создавая причудливые узоры на молочно-матовых стенах и высоком потолке с украшенными лепниной карнизами. Кэтрин приподнялась на локтях, поморщилась от жуткой головной боли, медленно огляделась, вспоминая события предыдущего дня. Горло пересушило, неприятный привкус во рту вызывал тошноту. Все-таки с алкоголем даже в малых дозах пора завязывать. Стук повторился. Превозмогая слабость и головокружение, она медленно села. Спазмы в висках усилились, но Кэти заставила себя встать с кровати, накинуть халат и открыть дверь. На пороге стояла Лиза с дежурной улыбкой. Она выглядела точно так же, как и вчера, но сегодня на ее траурном черном платье красовалась старомодная брошь с переливающимися камнями. Сдержанно поприветствовав гостью, женщина вкатила в спальню тележку с завтраком. «Как вам спалось, Кэтрин?» Уставившись на девушку неприятным колким взглядом, вежливо поинтересовалась она. «Чудесно, вырубилась как убитая», — искренне ответила Кейт. «Если бы не небольшое похмелье, я бы сказала, что сто лет так крепко не спала». «Я могу принести вам таблетку аспирина», — услужливо предложила Лиза. «Было бы неплохо. Спасибо за заботу». «Рада быть полезной». Кивнула женщина и удалилась. Решив не терять времени даром, Кэти оставила дверь приоткрытой и отправилась в душ. А когда вернулась, стакан с разведенной таблеткой аспирина уже стоял на прикроватном столике, а дверь была плотно закрыта. Выпив лекарство, Кейт без аппетита позавтракала, хотя выбор блюд оказался очень неплох. Омлет с беконом, тосты с джемом, восхитительный ароматный латте, свежевыжатый апельсиновый сок и спелые сливы. Дома она позволить себе такого не могла, довольствуясь размороженными сэндвичами и растворимым кофе. Когда головная боль наконец отпустила, ее настроение заметно улучшилось. Она посмотрела на часы, показывавшие половину девятого утра. Затем снова прошлась придирчивым взором по спальне, с удивлением обнаружив уголок для чтения с удобным креслом и небольшим столиком из темного дерева. Вчера она не удостоила его вниманием, а зря. Идеальное место для работы. Если Клейтон предоставит ей ноутбук, то будет совсем чудесно. Почувствовав прилив сил, Кэтрин бодро прошла к гардеробному шкафу. Обнаружив ящик с нижним бельем, она облегченно выдохнула. Какое счастье, что Лори позаботилась даже об этом. Кейт просияла улыбкой, перебирая дорогие красивые комплекты без каких-либо вызывающих изысков. Да лорис ее приятно удивила. Вульгарное эротичное белье вызвало бы совершенно иную реакцию. И все же, несмотря на очевидные бонусы, Кейт по-прежнему недоумевала, почему Клейтон так резко сорвал ее из дома, не позволив взять собственные вещи. Боялся, что если даст ей чуть больше времени на раздумья, она откажется от контракта, а телефон? Чем он ему помешал? Подобная маниакальная осторожность напрягала и, мягко говоря, выглядела не совсем уместно. Кейт не собиралась нарушать пункты договора, и ставить под угрозу конфиденциальность условий сотрудничества. Надо быть полной дурой, чтобы потерять огромные деньги из-за неспособности держать язык за зубами. Она в принципе человек скрытный и неболтливый. Да и круг общения у нее не так велик. Выбрав белье, Кейт переключилась на другие полки. Глаза разбегались от огромного ассортимента брендовых вещей. В голову внезапно закралась меркантильная мысль. Позволят ли ей забрать все это богатство после завершения контракта? «Вряд ли Долорес станет донашивать одежду какой-то ассистентке». «Тебе помочь?» Услышав за спиной мелодичный голос Лори, Кейт вздрогнула от неожиданности и резко оглянулась. «Прости, я стучала!» Считав реакцию гости, она поспешно извинилась. Все в порядке, я просто задумалась». «Как себя чувствуешь?» В глазах Лори мелькнуло беспокойство. «Я так плохо выгляжу!» Усмехнувшись, уточнила Кейт. «Нет, наоборот» лорис подошла ближе и выпалила, глядя ей в лицо. Я видела, как Клейтон вышел вчера из твоей комнаты. Кэтрин смутилась, словно ее поймали на чем-то непристойном. Он занес рукопись, пробормотала она. Когда я зашла в спальню, Тернер уже был здесь. Представляю, как ты напугалась. Иногда Клей бывает таким бестактным. Взгляд Лори заметно потеплел. Я с ним поговорю. Нет, мы уже все обсудили, возразила Кейт. Держи, тебе это точно подойдет! Выудив из шкафа лимонный шелковый костюм с широкими шортами и свободной рубашкой, уверенно заявила Долорес. Отрезкой смены темы Кэтрин слегка растерялась. На лоре, кстати, был одет почти такой же комплект, но лазурного оттенка и с более короткими шортами. «Спасибо, мне нравится. У тебя отличный вкус. А я, знаешь ли, не знаток в моде». Долорес беспечно рассмеялась и, сунув вешалку с одеждой в руки Кэтрин, Легкой походкой направилась к прикроватному столику. Кейт догадалась, что именно привлекло ее внимание. Черновик инстинкта. Присев на край постели, Лори взяла тетрадь в руки и трепетно провела пальцами по обложке. На лице девушки появилось задумчивое выражение. Губы дрогнули в печальной улыбке. Кейт замерла, почувствовав, что услышит сейчас что-то важное. «Ты знаешь, я первая ее прочитала», – безжизненным тоном проговорила Лори. Вы так давно знакомы? Удивилась Кэтрин. Да, очень давно. Целую вечность, Кэти. Когда опубликовали первую книгу Роберта, тебе было пятнадцать. Мысленно подсчитав даты, Кейт в замешательстве взглянула на девушку. Четырнадцать, поправила Долорес, не сводя взгляда с потертой обложки. Прежде чем решиться отправить рукопись в издательство, он показал ее мне. Это очень смело, учитывая твой м, юный возраст. И каким был твой вердикт? Не удержалась от любопытства Кэтрин. На самом деле, с каждым словом Лори вопросов возникало все больше. Честно? Взглянув в обескураженное лицо Кейт, Далурес открыто улыбнулась. Я накричала на него, сказала, что он больной псих, и запретила приближаться к моему дому. Кэтрин понимающе фыркнула. Реакция вполне адекватная. Непонятно, на что рассчитывал Роберт, предлагая оценить рукопись про серийных убийц, 14-летней девочки. Он расстроился? «Наверное», – пожала плечами Лори. «По нему не поймешь. Роб всегда был таким». Она сбилась, не сумев подобрать подходящее определение. «Понимаешь, я никогда не видела его грустным или задумчивым. Роб всегда улыбался, отпускал остроумные шуточки, смешил меня до слез. Веселый, обаятельный, умный, порой наивный и легкомысленный, но в то же время невероятно добрый, щедрый и искренний. Любые, даже самые серьезные темы он обсуждал с ноткой юмора, заставляя улыбаться всех вокруг себя». Теперь ты представляешь, какой шок я испытала, прочитав его рукопись? Я бы тоже удивилась. Представляла его другим? Совершенно. Усмехнулась Кейт, вспомнив, сколько гипотез разбилось за последние сутки. И продолжают разбиваться до сих пор. Мы так хохотали, читая все эти байки, что распространяли про него в сети. Поделилась Лори. Хотя, признаю, Роб сам дал повод для раздувания сплетен. Роберт Миллер, это же не настоящее имя. Конечно. Кивнула Лори. Иначе какой смысл во всей этой секретности? Настоящее ты мне не скажешь? Ни на что не надеясь, спросила Кэтрин. Прости, не могу. Кэтрин не стала настаивать, понимая бесполезность этой затеи. Тебе не за что извиняться. Дело не в тебе, Кэти. все таки пояснила Лори. Я уверена, что ты бы не стала болтать. Расскажешь, как вы познакомились? Сменив неловкую тему, Кейт вернулась к более актуальным вопросам. «Мне было чуть больше тринадцати, когда Роб впервые со мной заговорил. Он состоял в студенческом волонтерском движении, оказывающем психологическую помощь раковым больным и их семьям». Лори прервалась, прочистила горло и продолжила. «Моя мама нуждалась в такой помощи». «Мне очень жаль». Искренне выдохнула Кейт. «Да, это было сложное время». Лицо Лори омрачилось тягостными воспоминаниями. У Кэтрин их тоже было достаточно, поэтому она хорошо ее понимала. У мамы был хронический лейкоз. Этот вид рака не убивал быстро. Она уходила медленно и тяжело. Я не знала, что мне делать, как помочь. А отец? Мягко уточнила Кейт. Нет, и никогда не было. Передернула плечами Лори. Я до безумия боялась остаться одна, Кэти. В тринадцать лет оказаться в приюте – это участь, которую врагу не пожелаешь. Я была на грани отчаяния, и именно Роб помог мне справиться. Его оптимизм, вера в лучшее и согревающая улыбка. Он всегда находил правильные слова, чтобы сделать нашу с мамой жизнь чуточку лучше и светлей». «Роберт учился на психолога?» Закрыв шкаф, Кэтрин прислонилась к нему спиной. «Психолога-криминалиста», — поправила Лори. «Закономерный выбор профессии, согласна?» «Да, я так и думала. Хоть в чем то угадала». Улыбнулась Кейт. «И то не полностью». «У Роберта особый дар, Кэти. Это даже не талант и не наработанный навык. Этому нельзя обучить. Это или есть, или нет». Загадочно проговорила Долорес, теребя пальцами корешок рукописи. Что ты имеешь в виду? Он чувствует людей, видит их насквозь. Роб обладает способностью проникать в чужие мысли и просматривать их как свои. Иногда это жутко, потому что от него ничего нельзя утаить. Роб мог бы стать первоклассным профайлером, но выбрал писательство, и я этому безумно рада. Почему? Что плохого в работе профайлера? «Ничего, но психов и маньяков ему хватало в его книгах. Там они хотя бы вымышленные». «Это точно. Значит, потом ты пересмотрела свое отношение к рукописи». «Да, но сначала прочитала несколько книг схожего жанра». «И к какому выводу пришла?» «Я поняла, что Роб лучший», — с чувством прошептала Лори. «Поэтому я до сих пор здесь и останусь с ним до конца». Это прозвучало так трогательно и невыносимо печально. Кэтрин отвела глаза, ощутив болезненный укол в сердце. Она никогда не испытывала ничего подобного, ни к кому в этом мире. Единственный случай, когда Кейт полностью посвятила себя уходу за безнадежно больным человеком, стоил ей двух загубленных лет жизни и закончился нервным срывом. Кэтрин заканчивала первый курс, когда у ее бабушки, Ванды Коллинс случился обширный инсульт. Медицинская страховка не покрывала расходы, ни на реабилитацию, ни на дорогостоящие препараты. Помимо беспутного папаши Кейт, у Ванды был еще один сын, но он категорически отказался помочь с оплатой счетов, сославшись на троих детей, которых ему тоже нужно кормить и одевать. к дядя с упреком добавил, что Кэтрин должно быть стыдно просить у него денег, так как она больше всех обязана Ванде за годы сытой жизни и крышу над головой. «Теперь твой черед о ней позаботиться. До твоего появления у мамы не было проблем со здоровьем». Это ты со своими выходками довела ее до инсульта. Какие такие выходки он имел в виду, Кейт так и не поняла. Но спорить не стала. В чем то она была с ним согласна. Бабушка действительно сделала для нее очень многое. В больнице частично парализованную старушку продержали недолго. Провели необходимое лечение и выписали домой. После этого и начался кошмар. Бабушка передвигалась на инвалидной коляске, но сама себя обслуживать не могла. Про сиделку можно было смело забыть, потому что пенсии едва хватало на еду. Кейт пришлось бросить учебу и пойти работать в ночные смены официанткой. Сэм, как обычно, рвался помочь, но Кэтрин понимала, что вряд ли сможет когда-нибудь с ним рассчитаться и упрямо отказывала. Но Сэм и Бобби все равно были рядом, подменяли Кейт, когда ей приходилось брать дополнительные смены, отвозили бабушку в больницу и на прогулку. Без них Кэти совсем бы загнулась. Агония длилась два года, а потом наступил закономерный финал. Второй инсульт Ванда не пережила. Эта потеря сильно ударила по Кейт. Она словно окаменела, когда врачи сообщили ей, что бабушки больше нет. Но самое ужасное случилось после. Через пару дней после смерти Ванды, дядя Кэтрин внезапно вспомнил, что скромная квартира со стареньким ремонтом, где жили его мать и внучка, по закону принадлежит ему. Он выставил Кэти из дома в день похорон оплаченных девушкой из своего кармана. Потом были судебные тяжбы и апелляции. Кэти не вывозила, она временно поселилась у Бобби и погрязала в депрессии. Юридические вопросы Сэм полностью взял на себя, но закон оказался суров. Бойт, несмотря на все усилия и связи, не смог опротестовать завещание. Кэти снова стала бездомной, но на этот раз рассчитывать могла только на себя. Она выплыла, пусть не сразу, но Кейт нашла в себе силы собраться и начать действовать. Девушка вернулась к учебе, нашла неплохую вечернюю подработку и смогла выплачивать Бобби часть денег за аренду квартиры. Жизнь постепенно налаживалась, нанесенные раны рубцевались, обида на дядю притуплялась. Кэти выдохнула, поверила в себя и научилась смотреть в будущее с улыбкой и оптимизмом. Она слишком рано расслабилась. Впереди Кэтрин ждал очередной удар и новая потеря, после которой удача окончательно от нее отвернулась. «Значит, ваши отношения начались с дружбы?» Вынырнув из мутных глубин своего прошлого, Кейт вернулась к вопросам, впоследствии способным по кирпичику создать в голове цельный образ Роберта Миллера. Она пока не приступила к делу, а просто прощупывала почву, искала точку отсчета, служившую началом истории таинственного автора. «Да. «Пока мне не исполнилось восемнадцать, мы были просто хорошими друзьями». Лори положила рукопись обратно и обняла себя руками. «Но я, конечно же, сразу в него влюбилась. Когда он заходил в нашу днищенскую квартирку, у меня сердце замирало и ноги подкашивались. Роб был как с другой планеты. Красивый, высокий, безумно обаятельный и неприлично богатый. А кто бы устоял?» На ее лице появилось мечтательное выражение. Она даже словно засветилась изнутри. Он красивый мужчина». Согласилась Кейт. Даже сейчас. Боже, прости я. Все в порядке, я не обиделась. Заверила Лори. К тому же я с тобой согласна. Роб до сих пор красивый мужчина. А твоя мама? Врачи давали ей не больше года, а она прожила три. Да Лора снахмурилась и отвела взгляд. Я думала это чудо и милость небес за мои молитвы, но позже выяснилось, что Роб оплачивал лечение и предоставлял клинике новейшие эффективные препараты, которые мы бы с мамой никогда не смогли потянуть. Это очень благородно с его стороны. О, это еще не все. Девушка загадочно сверкнула глазами. В школе я училась отвратительно, особенно в выпускных классах. И с моими балами о престижном вузе можно было только мечтать. Но Роб позаботился и об этом. Он оплатил твое образование. Догадалась, Кэтрин, и слегка нахмурилась. Ее что-то неуловимо царапало во всей этой истории. А если конкретно, слабо верилось, что взрослый парень взялся опекать 13-летнюю девочку исключительно из благородных мотивов. «Ты заметила, что наша история похожа на сказку про Золушку?» Мягко рассмеялась Лори. «Роберт одновременно был моей крестной феей и прекрасным принцем». «Клейтон сказал, что ты медик». Воздержавшись от комментариев, Кэтрин решила сменить тему. «Медсестра, до врача я не доучилась пару лет». «Из-за того, что случилось с Робертом?» «Да». Лори опустила голову, разглядывая несуществующие складки на шортах. Ее боль Кэтрин ощутила даже на расстоянии. Она нуждалась в сочувствии и утешении. Повинуясь импульсу, Кэйт приблизилась к кровати и, присев рядом с Долорас, обняла ее за плечи. Для Кэти это был почти что подвиг. В обычной жизни она не допускала подобной близости с посторонними. «Мы можем не говорить об этом, если тебе тяжело», мягко произнесла Кэти, хотя внутри все колокотало от желания отстраниться. «Нам придется, Кэтрин». Рассудительно ответила Лори. Клей выдаст тебе сухие факты, а я попробую передать чувства. Пока он выдал мне только рукопись. Усмехнулась Кейт. Так что вся надежда на тебя. Не спеши с выводами, Кэти. Клейтон дал тебе время освоиться, но потом. Лори сделала выразительную паузу. Ты света белого не увидишь. Даже так? Не особо испугалась Кейт. Ага. Если у Роба поджимали сроки с очередной книгой, Клей оседал на него так что он буквально жил в своем кабинете. Мне Тёрнер сказал, что Роберт сам. Конечно, сам. Перебила Долорес. Но и без наставления Клейтона не обошлось. Он имел на него такое влияние? Удивилась Кэтрин. И сейчас имеет. Отстранившись, Лори резко поднялась с кровати и, не дав Кейт опомниться, с напускной строгостью скомандовала. Так, а чего мы сидим? Марш одеваться, Кэти. Я покажу тебе сад. Девушка снова фонтанировала энергией и заразительно улыбалась. «Я собиралась начать работу над книгой», — попыталась возразить Кейт. «А ты знаешь, с чего начать?» «Нет, но...» «Никаких «но!» Мы идем на прогулку», — решительно заявила Лори. «Хорошо, как скажешь».